— Я думаю, — проворчала Ольга. Его Величество подкинуло мне идею, и теперь я думаю. — Какую? — не унимался Шут. — Что мне делать с этими двумя придурками? — Если ты хочешь услышать мое мнение, — подал голос Элмор, умеряя шаг, чтобы друзья не отставали, — хочу. Не вставай между ними. Дай им возможность разобраться между собой. Если двое мужчин ненавидят друг друга, вмешательство женщиной только затягивает и запутывает конфликт. Ты не сможешь их примирить, они давно уже делят не тебя. Ой, не скажи, не скажи, возразил Жак. Вернее будет сказать, не только Ольгу, но главное, за что они так упрямо бьются это возможность влиять на неё. От них же только и слышно, какой противник подлец и мерзавец, и как он Ольге зла желает. Погоди, не перебивай, вмешалась Ольга. Элмер, если ты имел в виду поединок, от этого никакого толку не будет. У Ортура нет шансов, даже если они будут стреляться шариками из жваной бумаги. Поединок покажет, кто сильнее, а это и так всем известно. Но так и не покажут, кто же мать их так правта. Если господам будет интересно скромное мнение несовершенного монаха, смиренно произнёс придворный мистик. Господам, разумеется, было интересно. И он продолжил свою мысль. Среди чиновников под лунной империей далёких от воинских искусств Очень распространён так называемый поединок на языках, представляющий собой аргументированную дискуссию. Подобный вид состязания абсолютно безопасен для жизни и здоровья, зато с большей долей вероятности позволяет выявить истинно правую сторону. Так и представляя в себе хихик на ужак виртуальные дебаты Кантер Артура, перед прослушиванием просьба удалить из помещения детей и женщин и желательно комнатные растения. Хм, да. От аргументов Диего Цветочки действительно могут завернут, согласилась Ольга. Но всё равно идея гениальная. Пусть сядут и выскажут друг другу в глаза всё, что хотели, а я послушаю. И все, кто желает, тоже послушают. А как мы будем решать, кто прав? подал здравую мысль Эльмер. Хоть и говорится, что словом можно убить, на практике это происходит редко, и это явно не тот случай. Если не дать нашим дуэлянтам цепиться друг к другу в глотке, они будут дискутировать до бесконечности. Вряд ли кто-то из них добровольно сдатся, остаётся только ждать, кто первым свалится от усталости. Для подобного поединка необходим беспристрастный судья, разъяснил преподаватель Чен. Только нижеше попрошу вас не предлагать эту почётную обязанность мне, ибо далёк я от духовного совершенства и опасаюсь выявить неподобающую пристрастность. — Короля надо попросить, — тут же предложил Жак. — Нет, — покачала головой Ольга, — он откажется, и по той же самой причине. — Да не заморачивайтесь, у меня, кажется, есть одна кандидатура. Как раз подойдет, если только я сумею с ним связаться. — А кто? — не удержался любопытный шут. — Я его знаю? — Ольга, ну скажи, интересно же? — Вряд ли. А если даже и знаешь, я тебе все равно не скажу. С короля еще можно взять честное слово, а тебе скажи, и ты тут же язык на три метра развесишь. Я тоже могу, да честное слово, вознегодовал Жак, но его возмущение сразу же заглушил громовой хохот принца Бастарта. Придворный мистик тоже улыбнулся, очень скромно и деликатно. Однако видно было, что его мнение о честном слове Жака не отличается от мнения Элмера. Ольге с трудом удалось отцепиться от любопытного шута, который добивался ответа и сыпал догадками даже во время телепортации. Ради этого пришлось спешно попрощаться и позорно удрать, хотя очень хотелось дождаться окончания осмотра. Если Диего в состоянии самостоятельно передвигаться, то скорее всего с ним действительно ничего опасного не случилось. Но всё же хотелось услышать подтверждение от специалиста, чтобы уж точно не беспокоиться. Так видите, Жак зараза достаучая не стал дожидаться Едва она успела войти в квартиру, явился гениальный драматург с дурацким вопросом. «Ты уже дома?» «А ты сам не видишь?» — сердито отмахнулась Ольга. «Или это было деликатное вступление перед миротворческой деятельностью?» «Да нет, я вообще-то хотела, чтобы ты мою новую пьесу посмотрела. У меня там главный герой-переселенец. Интереснейшая тема, кстати. Нужна твоя консультация». «Ну и еще у тебя осталась часть одежды Артура. Он хотел забрать и просил меня узнать...» — А ты в самом деле его выгнала? — Нет, это он понарошку у тебя сидит. Ему эти тряпки срочно? Они вон мокрые в корыте лежат. Мне, честно говоря, ну никакого настроения их стирать, с удовольствием отдам как есть. Только тазик потом занеси. А пьесу оставь, я прочитаю, потом тебе скажу, если будут замечания. — Слушай, так ты действительно серьезно и не собираешься его пускать назад? — И он теперь у меня навеки поселится? Мы-то с ним наивно надеялись, что ты не можешь вышвырнуть человека из дому среди зимы. И как только это поймёшь, тут же уступишься и пригласишь его обратно. Во-первых, я положила ему в чемодан тот самый кошелёк, из-за которого весь бардак и начался. Не знаю, мой он или нет, но денег там достаточно. Пусть Артур спокойно снимает себе квартиру, где хочет. Хоть рядом с тобой. Там как раз крепач съехал. Во-вторых, после того, что он сегодня сделал, я не хочу с ним даже разговаривать. Просила же их как человека не ходить в полицию. Нет, бегом побежал.